Глава пятнадцатая. Крючковатый нос, седые космы, лохмотья, жуткие бородавки, костяная нога и старушечий горб. Вот я чего ожидало увидеть, обратив свой дар на Гаю. И запнулась, забыв вдохнуть. Передо мной в облике истинной сути стояла нимфа, нормальная лесная нимфа. Её фигура Пронизанная мистическим светом, словно утренней дымкой над полями в летнюю ночь, паром над лугом с цветами, была вся соткана из пастельных вздохов розового, голубого и зелёного. Красивая, но вовсе не бестелесная, как европейские прелестницы, убегающие от сатиров. Это, на вид, убегать не стало бы. Скорее вмазала бы сатиру крупной ладонью промеж рогов, Сам бы спасался со звёздочками». Длинное одеяние нимфы клубилось сизоватым туманом понизу, скрывая ноги. Цветы сизых сумерек, светящиеся глаза и неожиданно длинные, чуть ли не до колен, пышные зелёные волосы с вплетёнными в них полевыми цветами и стеблями в юнок. Венок из берёзовых листьев и ромашек лекарственных слегка колыхал сквозняк. Интерьер. Щедро украшенный травами, растениями и изысканными корягами, словно специально был создан, чтобы подчеркивать природную сущность Гаи. Лучше и придумать нельзя было. Потрясённая, я перевела глаза на Стаса, точнее на Кошее во всём его обличье: с плащом, костяными доспехами и белым лицом в обрамлении чёрных волос и короны. Ты не мог не знать. Он пожал плечами. «Интуиция. Творчество, знаешь ли, такая штука. Обрушивается и прёт, минуя барьеры в мозгах». Гая посмотрела на нас по очереди, подходя к стойке и складывая на неё шопер с мультяшным изображением летающей бабы-яги в ступе. «Вы какие-то странные. Всё нормально?» «Но ты не ега прошептала я очарованная. Увы, моих познаний в славянской мифологии не хватало, чтобы точно идентифицировать лесное чудо, наполненного восветимостью духа, стоящего передо мной. Гая усмехнулась, бросила на прилавок ключи от машины. «Мы вроде об этом уже говорили?» Она села рядом, забравшись на высокий стул. Облик её светлой истинной сути был выше и немного старше физического тела девушки. И я переключила дар, чтобы не вздрагивать при виде костяных доспехов и жутковатых воронов за спиной тёмного рыцаря. Интересно их присутствие обязательно. Нельзя пернатую свиту куда-нибудь в клетку закрыть или, наоборот, отпустить погулять. И переоделся бы он в гражданское. — Ты как успокоилась, Ева? — Гай кивнула настаса Я же говорила, что вернётся, выпутается. Мой братец. «Невероятный везунчик. В огне не тонет, в реке не горит». «Бессмертный», — мрачно констатировал Стас. «Ну, у тебя и фамилия говорящая», — рассмеялась Гая. Вилемзер В переводе вечный. Помнишь, я тебе говорила?» Он в детстве на заброшенный завод бегал ночью стаи диких собак дразнить по тоненькой кромке бетонных заборов, как эквилибрист. В озёрах наших нырял в самых опасных местах наспор, И Зомотов выбирался. А паркур? Боже, чего он только не делал. На крышу нашего театра по стене забирался. Родители посидели. После десантора успокоился вроде. Уже не мальчик. Стас, куда тебя ещё занесло? Ева из-за тебя переволновалась. Хотела бежать, спасать. А ты нет. Странно. Беречь меня должна была именно ты, Берегиня. Отчеканил Стас строго и добавил. «Ева всё знает, не Юли». «Берегиня? Так вот, кто она!» Я уставилась даром на лесную нимфу во все глаза. Что только не писали все эти про берегинь. И что они русалки, и что защитницы земели рода, и про украшения на старинных крестьянских домах. Их тоже берегинями называли. Но до чего же реальная Берегиня была красива? Олицетворение самой природы. Силой живой, настоящей от неё веяло. При словах Стаса Гайя прекратила смеяться. Лицо её изменилось, словно она стала взрослее, мудрее в одно мгновение. И взгляд глубже, совсем другой. «Не тебя я должна была беречь от мира, а мир от тебя», — сказала она. «Что?» — Стас стал ещё мрачней. «Зачем надо мир защищать? Я разве угрожал кому-то? Не разрушал, мир не захватывал». Гая спокойно перекинула ногу за ногу и пожала плечами. «Мог. А я — Так кто стоит между живыми и мёртвыми, не давая тьме пройти. Раз уж ты со своей тёмной силой исхитрился воплотиться в теле человека, мне пришлось быть рядом». «Поэтому ты от меня всех девушек отпугивала», — сощурился Стас, — «не из ревности». «При тут? Даже в человеческом теле ты остаёшься тем, кто ты есть. Неважно, забыл ты о своих силах или помнишь. Моё дело было ограждать тебя от людей, если связь становится слишком близкой. Гламурные блондинки тоже человеки. Напомнить, чем Кощей промышлял в сказках?» «Но я не...» — начал было Стас гневно. «Таков закон», — обрубила Гая. «Я только исполнитель». Я посмотрела расширенными глазами на дружелюбную, на первый взгляд, симпатичную Гаю. То есть она не позволяла Стасу ни с кем сблизиться, завязать крепкие отношения. Вообще никогда. «Но это же нарушение личных границ и скрытая агрессия», — возмутилась я. «Как тогда вообще быть человеком?» Они глянули на меня. Стас теплее. И снова вперились друг в друга. «Почему ты мне ничего не сказала?» Хмуро рыкнул сестре Стас, превращаясь в готовую взорваться молниями грозовую тучу. «Я же любил тебя, сестричка. Баловал. Чайную вон какую сделал. Да разве только чайную? А ты...» «И я любила тебя, брат, по неволе», — невозмутимо ответила Гая. «С тобой было весело, хоть и стыдно, беспокойно очень. Но, между прочим, только из любви к тебе я и намекала постоянно на правду. Сувенирами, книжками, разговорами». Так вот, к чему были эти зайцы с сундуками и утками, квесты и спектакли со славянщиной. Я же перед каждым праздником... Молился о нормальных носках с мыльно-рыльным набором, как у всех. Гаркнул он, как настоящий кощей. Прямо семейная драма. Я не выдержала и вставила свои пять копеек. Я тебе подарю, хочешь? Даже двадцать третьего ждать не обязательно. Гая прыснула. Стас сверкнул глазами. «Еву не вздумай отпугивать. У нас нет отношений». Берегиня взглянула на меня с подозрением. «А носки на двадцать третье? Только что мне не послышалось?» «Это по-дружески», — промямлила я. «Да, я сказала Стасу, что у нас ничего не выйдет. Но это только наше дело». «Друзья такое не дарят», — отрезала Берегиня. «Дарят», — сказала я тем же тоном. Судя по виду, у Гайи это были не друзья. И у неё уже зрел план. как от меня избавиться. Включающий: поганую метлу, шантаж, фальшивые смски и прочие атрибуты плохого сериала. Стоило почитать, как от берегинь защищаются. Надо же. И Кощей пострадал от посягательств на личное пространство. Кому расскажешь, засмеют. И вот теперь из вредности мне очень захотелось завязать с ним отношения. Ну просто очень. Стас резанул по мне взглядом. «А ты? Не смей меня жалеть!» «Что ты? Я и не думала!» Мягко ответила я. «Просто всегда лучше закрыть гештальт. Тебе классические носки или смешные? Знаешь, есть такие с черепами. Прикольные!» Гая хмыкнула. Стас моргнул. «Кажется, я не то ляпнула. Ну ничего, всё равно он будет с носками, мужским шампунем. и набором после бритья в коробочке. Это уже из принципа». От моих слов градус драмы упал. И Стас рассказал сестре про аудитора, я подтвердила. «Проблема в том, — сказал Стас, — что пока я буду разбираться с чиновником, мне не стоит встречаться со Светлым. Хорошо бы завершить «до», чтобы ни ко мне, ни к тебе он не подкопался». Это Светозар Десятов с 23-го этажа», — добавила я. «А потом, когда разберёшься», — сощурилась Берегиня, «остров станет недоступным для людей». Я так решил. И в Наве пора навести порядок. Займусь. Там полный хаос. ферме дела передам заму. Всем скажу, что уехал куда-нибудь в Гималайи на ретрит. «Сейчас это модно», — одобрительно кивнула Гая. «Ладно, если обещаете быстро управиться, аудитора беру на себя». «Как?» — воскликнули мы со Стасом. «Это мои вопросы», — хитро улыбнулась Берегиня. «Но в чайную светлую уже наведывался, и вкус его я знаю». Она взмахнула пальцем. С розового ноготка сорвалась струя искристой зелёной магии. Покрутилась под потолком. Свернулась в зелёные листики. а потом исчезла сразу в нескольких баночках с чаем, пропитавшись сквозь стекло. «Кто предупреждён, тот вооружён», — пропела Гая, снова обычная девушка в джинсах и льняной рубашке. А я поняла, что чай здесь пить я больше не буду. Это точно отравит или отворот от Стаса накрутит. Мне не надо всяких там воздействий на сознание. Я ради чистоты эксперимента даже от алкоголя отказалась. «Осталось призвать говоруна», — сказал Стас и перевёл на меня взгляд. И замер. Глаза его тут же загорелись, словно светом прорвало тучи, которые только что затягивали глубокую синь его радужек. Я почувствовала волну тепла от этой внезапной ясности и долгого, будто запечатанного на мне внимания, словно никого больше вокруг не было. Гая опять с подозрением уставилась на нас. Вот уж кого не надо нам советчики и соглядатые. Я заставила себя разорвать этот немой контакт и повернуть голову к окну. Прямо сейчас, посреди дня? Хочешь сказать, что она его приручила? воскликнула рядом Гая и, похоже, удивилась. Стас пожал плечами. Почему нет? и мягко подсказал мне. Просто позови. Угу. И даже утки в соусе не надо. Я зачем-то вытянула голову в предполагаемую сторону леса и выпалила. «Ко мне, говорун!» Синий вихрь посреди комнаты. Хвост, голова, лапы, туловище с разворота плюхнулись на кафельный пол и обрели пушистую форму. Кот нагло выступил на меня. «Что это за мне «Я что?» «Мухтар, дружок!» «Цепной медведь в конце к...» ко...» — он не договорил. Увидел Стаса, поджал уши и хвост, юркнул мне за спину. Внутри меня прорычав истерично. «Предала, предала!» «Спокойно», — сказал Стас, обходя прилавок. «Замри!» Говорон, который только что с бешеной скоростью складывался, словно собирался стать атомом, окаменел у моей щиколотки. Я взяла дрожащий пушистый комок в руки, подняла его с пола. Одни глазюки с продолговатым зрачком, неестественно большие, как у китайских игрушек, моргали отчаянно жёлтым, словно светофоры ночью. Стас проговорил. «Нужна твоя помощь. Предлагаю сделку». Кот тут же поменял выражение морда и вымахал обратно к своим размерам. но не успел плюхнуться на пол, как истошный вопль уже знакомой рыжей тетке в фиолетовой футболке сотряс наши барабанные перепонки и весь Жака. «Караул! Они кота надувают! Покрасили и надувают! Извращенцы! Изувера! Полиция!» Кот упал на пол. Звякнул колокольчик. Стас выругался и выпустил из ладони голубую волну магии, След за улепетывающей по дорожке вздыбленный мадам. Гая метнула перекрестный зеленый луч, а я бросилась обоим на перерез с подносом вместо щита. В небе грянул гром.